Жара на улице ударяла в лицо твердой волной и охватывала все тело, как пластиковая обертка. «Ты сваришься в своей куртке», — предупредила я Филиппа. «Некоторые не любят смотреть на шрамы». Я закатала рукав и показала ему левую руку. Шрам блеснул на солнце, выделяясь белизной на коже. «Если ты никому не скажешь, я тоже не скажу». Он снял очки и посмотрел на меня. По его лицу трудно было что-нибудь понять. Я только знала, что за этими темно-карими глазами идет какой-то процесс. Голос его был тих. «Это твой единственный шрам от укуса?» «Нет», — ответила я. Руки его судорожно сжались в кулаки, и шея дернулась, будто его ударило током. По плечам, по рукам, по спине у него пробежала дрожь. Он завертел шею, будто пытаясь от этой дрожи избавиться. Снова надел очки, придавая глазам анонимность. и снял куртку. Шрамы на сгибах рук выделялись бледностью на загорелой коже. Из-под безрукавки выглядывал шрам на ключице. Шея у него была красивая, толстая, но без бугров мышц, покрытая гладкой загорелой кожей. На этой безупречной коже я насчитала четыре группы укусов. И это только справа. Левая сторона была скрыта повязкой. — Я могу снова надеть куртку, — предложил он. Я, оказывается, пялилась на него. «Нет, я просто... что? Ничего. Это не мое дело. Все равно спрашивай. Зачем ты делаешь то, что делаешь?» Он улыбнулся, но улыбка была кривая, вымученная. «Это очень личный вопрос. Ты сказал, все равно спрашивай. Я посмотрела на ту сторону улицы. Обычно я хожу к Мейбл, но нас там могут увидеть». «Тебе стыдно появляться со мной?» – спросил он. И в голосе его послышался шорох наждачной бумаги. Глаза его были за очками, но на скулах заиграли жалваки. «Не в этом дело», – сказала я. «Ты тот, кто приходил ко мне в контору, изображая моего друга. Если мы пойдем туда, где меня знают, это недоразумение продлится». «Есть женщины, которые готовы заплатить, чтобы появиться в моем обществе». «Знаю, я их видела вчера в клубе». «Верно, но на самом деле тебе стыдно появляться со мной вот из-за этого». Его рука слегка дотронулась до шеи. У меня было четкое впечатление, что я задела его чувства. Это меня на самом деле не очень беспокоило. «Но я знаю, что значит быть не такой, как все. Я знаю, как это неприятно – ставить в неловкое положение людей, которым следовало бы лучше разбираться в жизни». Я разбиралась. Дело было не в чувствах Филиппа, а в принципе. Пошли. Куда? К Мэйбл. Спасибо, сказал он и вознаградил меня одной из своих блестящих улыбок. Будь я менее профессиональна, я бы растаяла полностью. В этой улыбке по-прежнему была крупица зла. Навалом секса, но из-под всего этого выглядывал мальчишка. Неуверенный в себе мальчишка. В этом все дело. Это и привлекало. Нет ничего более зовущего, чем красивый мужчина, который не уверен в себе. Это взывает не только к женщине в каждой из нас, но и к матери. Комбинация опасная. К счастью, у меня был иммунитет, это уж точно. К тому же я видела, какой секс нужен Филиппу. Он точно был не моего типа. Мэйбл – это кафетерий, но еда там чудесная и по разумным ценам. По будням там под завязку деловых костюмов и платьев, кейсов и мантильских конвертов. В субботу почти пусто. Из-за груд дымящейся еды мне улыбалась Беатрис. Толстая и высокая, с каштановыми волосами и усталым лицом. Розовая униформа плохо сидела на ее плечах, и сетка для волос делала ее лицо слишком длинным. Но она всегда улыбалась и никогда не замолкала. «Привет, Беатрис», — сказала я, и пока она еще не успела спросить, добавила. «Это Филипп». «Привет, Филипп», — сказала она. Он улыбнулся ей улыбкой, ничуть не менее ослепительной, чем улыбался Андрей Элтерши на нашем этаже. Беатрис вспыхнула, отвела глаза и хихикнула. «Я не знала, что она так умеет. А шрама она заметила. И важно ли это ей?» «Для мясного рулета было слишком жарко, но я его все равно заказала». Он всегда бывал сочным, а Кетчу построп. Я даже десерт взяла, чего обычно не делаю. Меня мучил голод. Мы расплатились и нашли столик, где Филиппу больше ни с кем не надо было флиртовать. Не слабое достижение. Что случилось, с Жан – спросил он. Еще минутку. Я произнесла над едой благодарственную молитву. Когда я подняла глаза, он смотрел на меня. Мы стали есть, и я рассказала ему сокращенную версию событий последней ночи. В основном я ему рассказала про Жан-Клода, и Николаус, и про наказание. Когда я закончила, он уже бросил есть и смотрел куда-то поверх моей головы. На что-то мне не видно. «Филипп», – позвала я. Он, затряс головой, и посмотрел на меня. Она могла его убить. Мне показалось, что она хочет его наказать. «Ты не знаешь, что это за наказание?» Он кивнул и негромко сказал. «Она их кладет в гробы и накладывает крест, чтобы они не вышли. Когда-то Обри исчез на три месяца. Когда он появился снова, он был такой, как сейчас. Сумасшедший!» Я поежилась. И жан тоже сойдет с ума. Я взяла вилку и заметила, что уже съела половину черничного пирога. Я терпеть не могу чернику. «Черт побери, что же это со мной?» Во рту еще стоял теплый и густой вкус. Я попыталась запить его большим глотком колы, но и она не помогла. «Что ты собираешься делать?» – спросил он. Я отодвинула полусъеденный пирог и достала первую папку. Первая жертва – Никто Морис. Фамилия не указана. Жил с женщиной по имени Ребека Майлз. Они зажительствовали пять лет. Слово «сожительствовали» звучит лучше, чем «трахались». Я собираюсь расспросить друзей и любовников погибших вампиров. Может быть, я знаю их имена?» Я посмотрела на него в сомнении. Делиться информацией с ним я не хотела, поскольку знала, что добрый старый Филипп был дневными глазами и ушами нежити. Но если я буду разговаривать с Ребеккой Майлз в обществе полиции, получу от нее кучу вранья. «Разгребать его у меня нет времени. Мне нужна информация. И быстро. Николаус хочет результата. А что хочет Николаус, то лучше ей дать без разговоров». Ребека Майлз», — сказала я. «Я ее знаю. Она была собственностью Морриса». Он пожал плечами, будто извиняясь за это слово. Но другого искать не стал. Я подумала, какой смысл он в него вкладывает. «Куда мы пойдем для начала?» «Никуда. Не люблю, чтобы штатские путались у меня под ногами во время работы. Я мог бы помочь. Ты не обижайся. На вид ты сильный, может, ты даже быстрый, но этого мало. Ты умеешь драться? Пистолет у тебя есть?» «Нет, но я могу за себя постоять». Я в этом сомневалась. Люди неправильно реагируют на насилие. Они застывают. Пара секунд, пока тело в нерешительности... а разум не может понять. За эти секунды тебя могут убить. Единственный способ борьбы с нерешительностью – практика. Насилие должно стать частью твоего образа мыслей. Практика делает тебя осторожным и чертовски подозрительным, а также удлиняет ожидаемую продолжительность жизни. Филипп был знаком с насилием, но лишь как жертва. Профессиональную жертву таскать с собой мне было совершенно ни к чему. Да, но мне нужна информация от тех, кто со мной говорить откажется. От с Филиппом нет. Перестрелки средь бела дня я не ожидала. И нападение из-за угла тоже не ожидала по-настоящему. По крайней мере, сегодня. Да, мне случалось и ошибаться. Но, если Филипп сможет мне помочь, вреда в этом не будет. Если он не будет сиять улыбкой направо и налево, и к нему не будут приставать монашки, нам ничего не грозит. «Если кто-то будет мне угрожать, ты можешь стоять спокойно и дать мне делать мою работу? Или ты полезешь меня спасать?» – спросила я. а сказал он и уставился на свой стакан. Потом произнес. «Не знаю». Очко за правдивость. Почти любой на его месте соврал бы. Тогда мне лучше пойти без тебя. А как ты убедишь Ребекку, что работаешь на старейшего вампира города? Истребительница работает на вампиров. Даже для меня это прозвучало смехотворно. Не знаю. Он улыбнулся. Тогда решено. Я пойду с тобой и пролью масло на волны. Я не дала согласия. Но ты не отказалась. В его словах был смысл. Я допила колу и минуту, может быть, смотрела в его самодовольную рожу. Он ничего не говорил, только смотрел в ответ. Лицо его было нейтрально, без вызова. Это не было состязания двух воль, как с Бертом. «Пошли», — сказала я. «Мы встали, я оставила чаевые, и мы отправились на поиски следов».